За способность луковицы распадаться на самостоятельные доли, шалот иногда называют еще сорокозубкой или многодольным. Его перья кладут в салаты, как и пряную приправу, используют ко вторым блюдам. Луковицы находят самые разнообразные применения, ни в чем не уступая репке. Многоярусный лук. Всем чудом чудо. Луковички у него не только в земле, но и на стеблях. Воздушные бульбочки, так называют надземные луковички, съедобны и к тому же вполне годны для выгонки зеленого пера. Многоярусный лук поставляет к столу и луковицы, и перо. И еще одно достоинство этого редкого овоща – Бесперебойная продуктивность в течение пяти и более лет. Ни суровые морозы, ни толстый снега не погубит оригинальный лук. Стоит схлынуть талым водом, как он сразу же отращивает нежное зеленое перо. Первый сбор зеленой продукции бывает именно с многоярусного лука. Бульбочки на стрелках овощи вырастают в несколько ярусов, причем в нижнем ярусе луковички самые крупные, достигающие 3 см в диаметре. На верхних ярусах бульбочки мельче, зато их там много. Одеты луковички в сухие чешуи желтого, коричневого или лилового оттенка. Поспевают воздушные луковички к концу августа, в пору побурения стрелок. Подземные луковицы убирают позже, в средней полосе России, в сентябре. Приблизительно во время уборки овоща закладывают его новые плантации, разводят многоярусный лук бульбочками или репкой. Можно этот лук размножать и делением куста. Сортов многоярусного лука всего несколько. Огородникам, живущим в нечерноземье, рекомендую лук Грибовский 38, улучшенные селекционерами. Для Юга перспективен сорт Одесский зимний. Оба эти сорта овоща и урожайные, и зимостойкие. Их луковички и листья несколько острее, чем у репчатого лука. Репка многоярусного лука хороша для маринадов и солений. Бульбочки вкусны в жарком. Лук-резанец, по-другому шнит-лук, исключительно богат ценными витаминами. Например, витамина С в нем втрое больше, чем в репчатом луке. Следующее его достоинство – необыкновенная морозостойкость. Шнит-лук – Превосходно растет даже в условиях Крайнего Севера, обеспечивая потребителей пряной овощной продукции. Широко возделывают шнит-лук и в Сибири, из-за чего называют его иногда сибирским луком. Родина лука-резанца – районы Средней Европы, где и поныне встречаются дикие его разновидности с красивыми розовыми цветками. Растение это многолетнее, размножается как семенами, так и делением куста, вегетативно. Листья шнит лука, трубчатые, шильцем, на вкус пряные. Листья эти в молодом возрасте нежные, но старее, они сильно грубеют, и вкус их портится.